Тарго посмотрел на закрытую дверь и опять уставился на Малверна. После небольшой паузы медленно спросил. «Что вы слышали?» «Ваша подруга Джин Адриан живет в моем отеле на одном со мной этаже. Сегодня днем ее оглушил какой-то бандит. Я как раз был рядом и видел, как он убегал. Девушка немного рассказала мне, в чем дело». Тарго напялил нижнее белье, носки, туфли, вытащил из шкафчика черную атласную рубашку, надел и сказал. Мне она ничего не сказала. Естественно, перед боем. Боксер слегка кивнул. Если вы знаете Бенни, с вами, значит, все в порядке. Да, я получил несколько угроз. Может, это все ерунда. А может, какой-нибудь гангстер со Спринг-Стрит придумал способ легко заработать бабки. Я дрался так, как хотел. А теперь, мистер, можете подышать свежим воздухом. Боксер натянул черные брюки с высокой талией и завязал белый галстук. Наряд закончил белый пиджак из саржи, украшенный черным галуном. Из кармашка торчали три уголка черно-белого платка. Тед Малверн наблюдал за процессом одевания. Он немного приблизился к стене и посмотрел на пьяного телохранителя. «Окей», — наконец произнес частный детектив. «Вижу, у вас есть телохранитель. А это как раз то, что я собирался предложить. Извините, пожалуйста». Тед Малверн тихо закрыл за собой дверь. Выбрался на улицу и пошел под дождем большой стоянки на которой ставил автомобиль. Мигнули фары, и машина подъехала к Малверену. За рулем сидел Тони аскота «Давай выпьем, Тони. Поехали к Сирано». «Здорово! Мисс Адриан как раз там выступает. Помните? Ну, та блондинка, о которой я говорил». «Ага», — буркнул Малверен. Я поговорил с Тарго. Сам мне он понравился. Но вот от его одежды я в ужасе. Гус Нейшекер весил 200 фунтов. У него были очень красные щеки и тонкие изящные брови, словно с китайской вазы. На лацкане широкого вечернего пиджака была приколота красная гвоздика. Наблюдая за тем как старший официант рассаживает компанию гостей, Нейшекер постоянно нюхал цветок. Увидев, как Тед Малверен и Тони Аскотта вошли в зал через арочный свод, Гус улыбнулся и направился к ним с протянутой рукой. — Как дела, Тед, с компанией? — Нет, мы вдвоем, — ответил Малверен. — Познакомься с мистером Аскоттой гус ней управляющим этим рестораном Нейшекер, не глядя на Тони, пожал ему руку так так в последний раз когда ты к нам заглядывал она уехала прервал его Тед малверн мы сядем рядом с танцплощадкой, но не очень близко мы не танцуем гусный выхватил у старшего официанта меню провел гостей по пяти малиновым ступенькам мимо столиков обогнув овальную танц площадщадку они уселись тэд заказал хайболы с хлебным виски и денверские сэндвичи. нашейкер передал заказ официанту и уселся за столик он вытащил карандаш и принялся рисовать на внутренней стороне бумажных спичек треугольники видел бой — беззаботно спросил управляющий. — Разве это был бой? — Бенни разговаривал с Дьюком, — снисходительно улыбнулся гус Нейшекер. — Говорят, ты в курсе. Внезапно гус подозрительно покосился на Тони. — Тони свой парень, — заверил Малверн. — Окажи нам услугу, Тед, не рассказывай об этом никому. Бенни любит этого мальчика, но он не позволит, чтобы с ним что-нибудь случилось. Бенни защитит его, по-настоящему защитит. Если он считает все эти угрозы не шуткой, какого-нибудь кретина. Бенни всегда покровительствует только одному боксеру, и поэтому он выбирает их чертовски тщательно. Малверн закурил выпустил из угла рта облако дыма и спокойно сказал это не мое дело но помяни мое слово здесь что то нечисто у меня нюх на такие дела гусный шекер с минуту разглядывал частного детектива потом пожал плечами может ты и прав управляющий внезапно встал и отошел от столика время от времени Он улыбался знакомым и перебрасывался с ними парой слов. Глаза Тони Аскотты сияли. «Мистер Малверн, вы думаете, что угрозы были серьезными?» Малверн молча кивнул. Официант принес коктейль и сэндвичи, ушел. Оркестр, находившийся в конце овальной танцевальной площадки, испустил длинный аккорд и на сцену выскользнул прилизанный и улыбающийся конферансье. Началось варьете. Под дождем разноцветных огней на сцену выскочили полуголые девицы и, выстроившись в одну линию, начали синхронно извиваться. Мелькали голые ноги, на фоне белых обнаженных тел темнели пупки. Затем крутая рыжая певица спела крутую песню Голосом, которым можно было пилить дрова. После нее вернулись танцовщицы, надевшие черные бикини и шелковые шляпы, и станцевали тот же танец, только показывая обнаженные части тела под несколько другим углом. Музыка стала спокойнее, и на сцену вышла высокая мулатка. Зажег санитарный свет, и она спела что-то очень далекое, и несчастная, голосом, таким же экзотическим, как старинная слоновая кость. Малверн отхлебнул из стакана и начал жевать сэндвич. Рядом, в тусклом свете, темнело молодое лицо Тони Аскоты. Сентиментальная певица покинула сцену, и после небольшой паузы все люстры в ресторане погасли. Остались гореть лампы, освещающие оркестр, ряды кабин, находившихся за столиками в глубине зала. В темноте раздались пронзительные крики. Высоко под потолком вспыхнуло белое пятно, опустившееся затем на лестницу, идущую на сцену. В свете отражались мелово-белые лица посетителей. По всему залу краснили светлячки и сигарет. После небольшой паузы На лестнице появились четыре высоких негра, которые несли на плечах белый саркофаг с мумией. Шагая в ногу, они медленно спускались по ступенькам. На неграх были белые египетские головные уборы, белые кожаные набедренные повязки и белые сандалии, зашнурованные под коленями. Под белым светом блестела черная гладкая кожа. Как черный мрамор под лунным светом.